Вскоре после этого он получил и от своего государя приказание возвратиться с войском в Россию. Император Павел I был справедливо недоволен союзниками, которые гораздо больше заботились о своих частных выгодах, чем об общей пользе. Суворов, возвращаясь на этот раз из похода, может быть, самого знаменитого из всех совершенных им был мрачен недоволен судьбой и людьми, и в первый раз этот характер, твердый при любых обстоятельствах, поколебался от тени, брошенной на его блистательную славу, или, может быть, от сожаления о том, что все его усилия, все его славные победы в Италии не дали той пользы, которую он надеялся принести всей Европе уничтожением Французской Республики. Это печальное состояние души имело такое сильное влияние на все его существо, что в феврале 1800 года он заболел и вскоре после своего возвращения в Петербург 6 мая 1800 года скончался. Великий князь, наследник престола Александр Павлович и ученик-героя, получивший от родителя за свои военные заслуги титул цесаревича, великий князь Константин Павлович, высоко уважавший и искренно любивший фельдмаршала, были при его последних минутах с изъявлениями участия императора, их родителя, и приняли от него несколько наставлений в военном деле, о котором умирающий еще имел твердость говорить практически в минуты кончины. Можно представить себе, как горестно было для Суворова расставаться с жизнью, когда он уже знал, что с его уходом из Италии и Швейцарии французы начали снова все покорять своему владычеству. Его благочестивая душа, постигавшая перед кончиной еще глубже и живее все величие Бога и его святой религии, содрогалась, помышляя о судьбе мира или, по крайней мере, Европы, в то время, когда безумию французов покорятся все ее жители, с этой печальной мыслью он скончался. Тело его погребено в Александро-Невском монастыре, А памятник, воздвигнутый в его честь, находится напротив Троицкого моста, на так называемой Суворовской площади. Причувствие, которое печалило знаменитого фельдмаршала в последние минуты его жизни, начало сбываться вскоре после его смерти. Могущество французов быстро возрастало с 1800 года, и их молодой герой Наполеон Бонапарт, пользуясь властью, которой он обязан был своему гению и важным заслугам, оказанным Франции, начал наводить некоторый порядок во Французской республике и с 1800 года учредил в ней правление, похожее на то, какое некогда было в Риме. Консульское правление. Учредитель порядка, казавшегося спасительным, после ужасов безначалия получил достойную награду за сделанное. Его избрали первым консулом Французской республики. С этим титулом, так напоминавшим многих знаменитостей в древности, слава Бонапарта, казалось, получила новый блеск, и его новые победы опять распространили владычество французов на Италию, едва только освободившуюся от своих завоевателей. Мир в Люневиле, заключенный полностью по желанию французов, заставил австрийцев снова пожалеть о том, что русских уже не было с ними. Между тем Бонапарт, замышляя обширные планы увеличения своего могущества, знал, что ему будет трудно действовать без помощи русского императора. Это убеждение заставляло его делать все, чтобы император Павел I разделил его неприязненные намерения против некоторых европейских государей и особенно против английского короля. Обстоятельства благоприятствовали желанием первого консула. Император, кроме прежних причин для неудовольствия англичанами за суворова и русское войско в Швейцарии, Имел еще и новые причины. Англичане упросили его помочь им изгнать французов из Голландии. Но войско, посланное русским императором в Голландию, постигло та же участь, что и то войско, которое под командованием Суворова помогало австрийцам биться с французами в Италии и Швейцарии. Кроме того, англичане завладели островом Мальта, принадлежавшим ордену святого Иоанна Иерусалимского, который был под особым покровительством русского государя, и вообще опять начали проявлять столько несправедливости по отношению к кораблям других наций, что Павел вынужден был отказаться от союза с ними и возобновить бессмертное учреждение родительницы своей, вооруженной нейтральной. Итак, Бонапарт видел, что император Павел был готов разделить его неудовольствие против англичан. К ним присоединились Пруссия, Дания и Швеция. Англия, может быть, испытала бы важные изменение в своей судьбе, если бы Богу угодно было продлить жизнь императора. Но он скончался прежде, чем война с англичанами началась – 12 марта 1801 года. Эта кончина внесла важные изменения в расклад политических сил в Европе. Трогательнее всего была печаль императрицы Марии Федоровны. Вы знаете, милые слушатели, что она обожала своего супруга. Какая картина могла быть умилительнее той, которую представляла собой эта венценосная вдова и мать, окруженная своим семейством. Здесь-то больше, чем где-нибудь, ее высокие качества проявились в полном блеске. Перенося с величайшей твердостью тоску о своей невозвратимой потере, она в то же время утешала сердца своих детей и была вознаграждена за свои страдания тем редким, можно сказать, даже беспримерным союзом детской и родственной любви, в котором ее августейшее семейство всегда представляло высокий образец.